Глава вторая. Беспокойство. Колени и грудь, сдавленные грубым полотном мешка, болели все больше, но приходилось терпеть. Сам выбрал роль, действие которой хотелось изменить с раннего детства. «Тяжелый», — раздался хриплый голос первого носильщика. Говорили на старо-французском, который тут же переводился на русский. «Вот тебе и столетний старец». «Говорят, после смерти мясо усопшего каменеет», — еще более сипло ответил второй насещик. «Так-то на ощупь мягкий. Развяжем, посмотрим». «На кой тебе это надо? Велено сбросить, так давай сбрасывать». Мешок с телом мертвеца перевернули, носильщики подтащили его к обрыву, поудобнее взялись за углы, приподняли. Дождавшись этого мгновения, Дорислав сделал ножом разрез в мешковине, и выскочил из мешка, как чертик из коробки. В данный момент он был графом Монте-Кристо, точнее, узником замка Иф Эдмоном Дантесом, и собирался бежать с острова, на котором располагался замок. Но не тем путем, какой описал 300 с лишним лет назад Александр Дюма, а своим, придуманным накануне. Писатели к 22 веку на Земле перевелись, превратившись в сценаристов, режиссеров и провайдеров одновременно. Теперь эта профессия называлась иначе – видеорайтер. Писатель создавал свой виртуальный мир и превращал его с помощью программ-шаблонов в спектакль, который можно было переживать как собственную жизнь, выбрав героя или того, в кого зритель собирался перевоплотиться. Сценарий обычно разрабатывался гибко, предусматривая варианты действий героев и видеороманов в целом, что подогревало интерес читателей, особенно молодых, нередко избиравших нестандартную концовку вопреки создателю. Исчезли к этому времени и кинотеатры вследствие того, что каждый зритель мог смотреть видеокниги, не выходя из дома. Но театры, как ни странно, сохранились, как и театральные вузы, поставляющие актеров, хотя в большинстве случаев каждого героя-видеорайтера можно было легко нарисовать. Дарислав Дантес уложил служителей тюрьмы на пол, и метнулся вдоль зубцов башни, с которой его хотели сбросить в море, прицеливаясь к орлам, клекотом топтавшимся на площадке между зубцами и ожидавшим по мысли создателя виртуала очередную порцию мяса. Миг, и он в прыжке схватил самого могучего орла за лапы, так что тот не смог увернуться. Подняв отчаянно бившую крыльями птицу, он повернулся лицом к морю, разбежался и прыгнул. Заработав могучими крыльями, орел сначала провалился вниз под весом пленника, но справился с падением и тяжело понес беглеца к скалам берега. В ушах зазвенело. Мысленно остановив видео, Дорислав вернулся в реальность, то есть в свою спальню, и прислушался. Слух не подвел, звон издавали вижен очки коммуникатора. Глянув на старинные настенные часы, доставшиеся ему по наследству от прадеда, Он нацепил очки и увидел веснушчатую физиономию своего приятеля, Савелия Рагоза, капитана СКБР, кванконика, занимавшегося последний месяц изучением мертвеца. Так называли наследие вестника апокалипсиса, машину судного дня, принадлежавшую давно исчезнувшей цивилизации арвалисов, лягушка людей, полмиллиарда лет назад населявших планету Бублик. Война, прокатившаяся по вселенной в те времена, уничтожила практически все высокоразвитые цивилизации, послужив своеобразным великим фильтром, но многие командные пункты машин возмездия уцелели, и вестник Арвалисов, нашедший в лице землян новых друзей, выдал им карту места расположения всех существовавших 500 миллионов лет назад цивилизаций, участвующих в войне, и множество баз, где могли остаться такие же машины судного дня. Вестник Арвалисов месяц назад улетел к границам вселенной, вместе с небольшим отрядом специалистов под командованием полковника СКБР Вересова, а мертвецом, реестром разумной жизни, от которой к нынешней эпохе остались только следы, занялась служба космической безопасности России, получившая грандиозный подарок от компьютера Вестника. Первый контактер с ним Иван Ломакин назвал его почему-то «капуном», хотя тот по своим интеллектуальным и эмоционально-этическим качествам не уступал человеку. Дарислав знал, что к одному из них, если пойманный земными астрономами сигнал от одной из звезд созвездия Киля, можно было назвать следом, отправился исследовательский фрегат Каскора «Великолепный», в экипаже которого служил оператором технических систем брат Дарислава Дамир. От экспедиции пока что не пришло ни одного сообщения, но Дарислав был уверен, что поход закончится благополучно. А если космолетчикам «Великолепного» понадобится помощь, Российский ЦОК пошлет к нему на выручку спасательный корабль. — Дар, — сказал Пухлощекий с роскошным чубом Савелий, — не хочешь посмотреть, что мы раскопали в мертвеце? — Только этого мне не хватало, — фыркнул Волков, — копаться в мертвецах. — Шутишь? Я про карту Вестника. Удалось сопоставить старые координаты некоторых цивилизаций с современными звездами и галактиками. О -о -о", — посерьезнил Дорислав, — это интересно. В нашей системе тоже была цивилизация? Кто знает, мы еще только приступили к расшифровке материала. Мой коллега Боря Пилипчук роется в других файлах мертвеца. Так он вроде бы нашел упоминание об одной из баз рептилоидов, обитавших на планетах красного гиганта Бетельгейзе. От этих планет осталось только облако пыли, которое иногда закрывает звезду, от чего ее яркость убывает. А это реальный факт. Но эти крокодильчики построили в Солнечной системе пару баз. Я тебе покажу, где расположена одна из них, не поверишь? А начальство уже знает об этом. Начальство подождет, тебе первому покажу. Удивить хочу. Кое-то веки собирался посидеть один в тишине и спокойствии пару дней. Так нет же, обязательно кто-нибудь покусится на мою свободу. Ты в отпуске, что ли? Удивился Савелий. Не верится, что тебя могут отпустить, ты же незаменимый. Сам не поверил, но главный дал целых три дня, из которых я уже пролежал один. Где именно пролежал и с кем? Шутник. Укоризненно покачал головой Дарислав. Прямо хоть в Камеди-клаб. Я сейчас в Селенже на Луне, если тебе известно, что это такое. Нашел, где отдыхать. Я бы лучше на Мальдивы махнул. Чистое море, там недавно запустили очистной комплекс, отличный песочек, пальмы, девушки. Вот и отправляйся, а я в своем Селенже посижу. Продавать участки лунной поверхности всем желающим под частное владение начали еще в 20 веке, хотя первые поселения на спутнице Земли появились лишь в 30-х годах 21 века. К середине 22 столетия процесс упорядочили, приняли соответствующие федеральные законы, и олигархи первыми начали возводить на Луне коттеджи и обустраивать усадьбы, получившие название селенджи. Дед Волковых не был ни олигархом, ни миллионером, зато служил в погранслужбе И ему за хорошую службу и выдающиеся достижения подарили участок в 10 соток в районе знаменитого кратера Коперник, где он и построил коттедж. Верхний этаж надземный, два ниже подземные. После смерти деда Селендж по наследству достался отцу Дарислава Доброгору, а потом и братьям Волковым Дамиру и Дариславу. Младший Волков Дамир практически не появлялся на Луне, будучи членом экипажа космолета великолепной. Зато старший, Дарислав опередил брата на семь лет, бывал часто, с удовольствием проводя здесь свободное время, изредка приглашая в гости друзей или знакомых девушек. Ему не мешали ни пустынные лунные пейзажи, ни малые силы тяжести, при необходимости он мог с помощью граби-компенсатора создать земную. И созерцание звезд над валом кратера весьма способствовало душевному умиротворению. Дарислав глянул на объемное фото «Витейр» на стене. На изображении он стоял в обнимку с Дамиром. Снимок был сделан на земле, в Смоленске, где и начался род Волковых, на фоне крепости. Братья смеялись, обнявшись, и были разительно похожи друг на друга. Оба высокие, с развитыми мышцами, с лицами героев славянского эпоса, только без бород и усов, сероглазые, с приятными чертами. Только прически у них были разные – Дамир любил замысловатые перья по моде «Поле-ветер», Дарислав предпочитал носить речную волну с барашками седых волос. «Доброе утро», — кивнул он Витейру. «Хорошего настроения». Дамир перестал улыбаться, ответил как живой человек. «Привет, братишка, и тебе того же». В нынешние времена компьютерные технологии достигли такого совершенства, что позволяли создавать «мореалы» — виртуальные слепки умерших людей — способные разговаривать точно так же, как если бы они были живыми. Не отставали от Мариалов и витейры друзей, благодаря вселенным в них программам поведения. Поэтому люди в объемных окнах Витейров могли при необходимости отвечать на вопросы. Дарислав отвернулся, и Витейр приобрел прежнюю форму. Через полчаса, переодевшись в стандартный повседневный уник, без каких-либо знаков официального различия, темно-серые брюки, Серая куртка с жемчужным отливом и черными вставками. Серые шузы. Волков вошел в кабину персональной ветки метро. Служба СКБР нередко требовала мгновенного прибытия оперативных офицеров от майора и выше и вышел из такой же кабины в терминале ЛАхта комплекса в Санкт-Петербурге, где располагался вычислительный центр службы космической разведки России филиала СКБР. Примечание. Метро. «Система мгновенной транспортировки», аббревиатура слов «Мгновенная единая транспортная ракада». Сначала флэш-блок, на который Капун сбросил своего мертвеца. Огромный массив информации о состоянии разумного космоса полмиллиарда лет назад. Изучали в информационном центре ЦОК в городе Плесецке, где располагался древний российский космодром, с которого в 20 веке запускали военные спутники, а с середины 21-го – космические корабли спасательных служб, экспедиций и экспериментальных разработок. Однако после старта Вестника за пределы Вселенной в поисках его создателей оказалось, что мертвец закодирован с помощью неизвестных методов, и прочитать материал, исключительно интересующий исследователей, как ученых, так и военных, слету не удалось. Тогда флеш-модуль и был отправлен в Санкт-Петербург, в святая святых космической разведки Кванг-Цитадель. Как называли его служащие центры обработки, полученной дали разведчиками информации? Дарислав, как майор СКБР, имел допуск высшего уровня и на 101 этаж лахта крыла его пропустили беспрепятственно. Если жители Селлинджей на Луне руководствовались показаниями счетчиков среднесолнечного времени, единого для всей Солнечной системы, и в кратере Коперник наступил условный вечер то в Санкт-Петербурге в настоящее время рабочий день еще не закончился. Кстати, тоже условный, так как многие сотрудники такого рода сетей работали удаленно. Дарислава встретил ВИФ в форме космослужащего. Примечание. ВИФ – видеофантом, голографическая копия человека, управляемая компьютером удаленно. Синий-белый уник на плече шеврон младшего клерка и провел в зал Кванториума, собственно компьютерного терминала, где в отдельных боксах работали операторы, 11 человек, 5 мужчин и 6 женщин во главе с начальником дежурной смены. В данный момент начальником и являлся Савелий Рогоз, занимавший центральный ложемент. Ложемент представлял собой специальное кресло, оборудованное всеми возможными системами связи, обзора и обработки информации. На голове Савелия не было ни привычных очков, ни наушников, ни шлемов, Но при этом его сфера сознания была подключена к интерфейсу компьютера с помощью ментального канала, и айтишник мог общаться с ним мысленно, в режиме один на один, не теряя времени на ручные манипуляции. Присаживайся, кивнул он на стол консоль, тряхнув руку гостю. Нацепи корону. Дарислав послушно сел, вытащил из стойки виреала две ажурные чашечки, соединенные спиралькой, приладил к ушам. Примечание. Вериал. Гаджет управления, заменяющий клавиатуру и механические приспособления. Перед глазами поплыли столбцы символов и цифр, сменились снегом, и перед гостем развернулось персональное окно Виома. Сначала я покажу две звезды, зазвучал в ушах голос Савелия, у которых были цивилизации. Одна в нашей галактике, вторая в Малом Магеллановом облаке. Виом впереди развернул многовитковую спираль Млечного Пути. Она приблизилась распадаясь на лохматые облака звезд и узорчатые иероглифы созвездий. Одна из тусклых звездочек на краю спирали стремительно увеличила блеск, выросла в размерах, превращаясь в багровый, распухший, поросший протуберанцами шар. «Звезда Стивенсон-2.18», — продолжал Савелий, или RSGC-2.18, по каталогу, «находится в созвездии щита на удалении 20 тысяч световых лет». Температура поверхности – 3200 градусов. Размеры – 2158 солнечных радиусов. Если поместить ее на место Солнца, она достанет до орбиты Сатурна. Неплохая цель для астрофизиков. Планетарная система у нее имеется? Очень небольшая. Всего три газового гиганта и астероидно-полевой пояс. По предположениям наших экспертов, остальные планеты сгорели внутри звезды после ее расширения в стадии красного гиганта – Пятьсот миллионов лет назад сгорела, вероятно, и планета, вырастившая разум. То есть ее атаковали и уничтожили? Наверное, раз мы ничего о ней не знаем. Если бы она уцелела, наши автоматы с искусственным интеллектом наткнулись на нее при исследовании созвездия Щита. Кто населял эту систему? Не поверишь, с виду ежи. Ежи? Удивился Дарислав. Изображение гигантской звезды перед ним сменилось изображением странного существа с шарообразным телом, обросшим иглами, двумя лапами и головой змеи, с умным взглядом думающего хищника. «Какой красавец!» — оценил Дарислав, облик ежа. «Или красавица?» «Какая разница?» «Да и то, правда, никакой. Что у мертвеца сказано об этой расе?» Создатели вестника с капуном с ней не встречались. Никакой дополнительной информации нет. Жаль, интересно было бы узнать, как жили эти ежики. Возьми и слетай туда. Вдруг найдешь уцелевший информарий, а то и самого вестника. Слетай, усмехнулся Дарислав. Легко сказать. А что, наша даль-разведка уже и Андромеду навещала. Примечание. Имеется в виду туманность Андромеды, гигантская галактика на расстоянии полутора миллионов световых лет от Солнца. Так скоро и до условий далекой радуги Стругацких доживем, когда любой шкет сможет просто выбрать любую звезду в каталоге и полететь на собственной тачке. Что еще за далекая радуга? Не читал? Волков вспомнил только что прочитанный пережитый эпизод из «Графа Монте-Кристо». «Предпочитаю старые исторические книголенты». «А я сказки люблю», — признался Савелий со смешком. «Ладно, поехали дальше». Звезда перед глазами Дорислава исчезла, вместо нее на фоне звездных россыпей засиял шарик голубоватого цвета. Объект Ханни. Как? Объект Ханни, газовое облако, светится как 30 тысяч солнц, но звезд внутри не обнаружено. Облако отыскала школьная учительница Ханни Ван Арпел еще в 2007 году. Если нет звезд, то почему оно светится? до сего времени считалось что такие облака подобных ему в галактике насчитывается больше сотни подпитываются рентгеном от близлежащих черных дыр но хани указано в мертвеце значит облако создано существующей в том районе цивилизацией. будь я на месте директора фет космоса обязательно послал бы к хани экспедицию я тоже согласился дарислав интересно что там случилось 500 миллионов лет назад враги ханицы взорвали звезду «Или звезды изначально не было, и в облаке жили какие-нибудь экзотические шаровые молнии?» «Шаровые молнии?» — хмыкнул Савелий. «Ну и фантазию вас, товарищ майор. Хотя, с другой стороны, ни одно уравнение физики не запрещает сложному объекту иметь разум. Человеческие мозги не самый перспективный объект в нашей Вселенной, есть и покруче. Орелох, в том числе и обитатели Орелоха». Речь зашла о планете, населенной живыми математическими формулами, не желающими ни с кем контактировать, настолько они были далеки от органической формы разума. «Правда, я до сих пор не понимаю, как это формулы могут мыслить», сказал Дарислав. «Столько лет прошло с момента открытия Орелоха, а ксенологи до сих пор топчутся на месте». «Интерес пропал, вот и топчутся только энтузиасты. Выражайся правильно». Никаких живых математических формул на Орелохе не существует. Система разума Арелоха представляет собой непрерывный физический процесс, развивающийся в строгом соответствии с математическими формулами преобразования мультиверса. Что в лоб, что полбу. Я же не лингвист, как ты. Так что за сюрприз ты мне подготовил? Нашел точные координаты ближайшей базы разумников? Кстати... Бори сказал, что звезда в Киле, который полетел великолепный с твоим братом, указана в мертвеце. Так что не исключено, что разведчики наткнутся на цивилизацию. Это тоже интересно, но ты говорил про рептилоидов. Так что с ними? База в Солнечной системе, оживился Савелий. Угадай с трех раз, где ее построили рептилоиды. На Луне? Не повторяй расхожие домыслы. На Луне полно артефактов, оставленных пришельцами в разные времена, в том числе и рептилоидами, но баз располагающих вестниками нет дорислав поиграл бровью какой нибудь спутник сатурна или юпитера еще раз плутон смотри виом почернел пряча шарик Ханни в глубине космоса затем сделался желтым и протаял в глубину показав венерианский пейзаж долина заполненная мутным туманом вместо воды бассейна венеры заполнял так называемый сверхкритический флюид на основе двуокиси углерода, сочетавшей в себе свойства жидкости и газа. Длинный каменистый гребень с башенками и заросли, похожих на облепиху растений коричнево-багрового цвета. «Венера?» — с сомнением произнес Дарислав. «Так точно, Венера!» Я тоже сначала не поверил, так как пришлось долго разбираться с координатами звезды. Когда она оказалась солнцем, дело пошло резвей, хотя работа не убавилась. Начал с самых дальних объектов, с пояса Койпера и облака Оорта, пока не дошел до Венеры. Условия совпали не полностью, потому что полмиллиарда лет назад состав атмосферы Венеры был иным, а температура воздуха не поднималась выше 100 градусов. Дарислав кивнул. Температура воздуха на Венере в нынешние времена держалась на уровне 450 градусов Цельсия, давление на дне атмосферы от 400 до 500 атмосфер. Но при этом существовала и жизнь, полимерная, на основе не углерода и его соединений, как на Земле, а на основе азота. «Это и есть база?» – Дарислав кивнул на возвышение в форме гребня с башенками. «Возможно, прямых указаний ведь в Мертвеце нет, вот и приходится изучать карты Венеры и анализировать все ландшафтные изыски. Этот вал похож на оползшую стену крепости, но есть и другие, не менее загадочные образования». Изображение крепостной стены сменилось изображением дыры правильной четырехугольной формы в каменистом куполе. Вот, пожалуйста. Колодец? А черт его знает. Комп раскопал в навигационном архиве. Надо смотреть. Вот еще. Изображение купола с устьем колодца сменилось панорамой горных останцев, напоминающих полуразрушенные пирамиды, расположенные строго по окружности. — Девять пирамид, — сказал Савелий. Странно, что до сих пор они никого из планетологов и археологов не заинтересовали. И хорошо, что не заинтересовали. В первую очередь такими вещами должна заниматься безопасность. Сам знаю. Просто хотел доложиться тебе первому. Докладывай начальству в формате совсекретно. У тебя все? Пока все, но впереди уйма интересного. Даже не хочется вылезать из компа. Ты же не один мертвеца изучаешь? Да нет, что ты? Целая бригада копается. Все на подписке совсек. Мне доверили только ближайшие окрестности рукава Ориона в нашей галактике. А Боре повезло больше, он изучает рукав Киля и хвостик рукава Стрельца. Если что, узнаю позвоню. Будь здоров. Дарислав потряс локоть приятеля и покинул Лахта-центр, еще не зная, чем будет заниматься близившимся вечером. Лететь обратно в свой селендж уже не хотелось. Мысли свернули к предложению Савелия отдохнуть на Мальдивах или в любом другом районе земли, имеющем хорошие базы отдыха. Можно было пригласить приятельницу Валентину из научного отдела Каскора, с которой он познакомился полгода назад, либо подругу детства Зинаиду, готовую ради него на любое приключение. И хотя попасть на курорты в нынешние времена было сложно без бронирования мест, Дарислав даже начал искать друзей, которые могли ему помочь, но звонок по сети Спрута опередил его. По команде Vision система Терафима» так назывался личный секретарь, чип которого был вшит под кожу на затылке. Перед глазами возник световой кружок и развернулся в поле обзора, внутри которого появилось лицо абонента. Это был командир оперативного подразделения «Космический лис» Корпуса космических сил специального назначения, официальное название Каскора. — «Полковник Головин». Так как Дарислав не был готов к звонку командира, приветствие выговорил через пару секунд. Добрый день, Велиарий Анатольевич. Извините, немного расслабился. Не извиняйся, майор, проворчал головин, обладатель боксерского лица, пышных седых волос и глубокого баса. Это я должен извиняться, что напрягаю в неподходящие моменты. Тебя видели в Кванториуме, и я решил позвонить раз ты не с любимой девушкой на пляже. Не на пляже, сморщился Дорислав хотя намеревался туда отправиться в ближайшее время. Этими словами он как бы намекнул полковнику, что лучше его не трогать, но на Головина это не подействовало. «Есть новости». «От брата?» — с наигранной наивностью спросил Дорислав. «Надеюсь, хорошие?» «Тебе не понравится. Савелий уже показал тебе Венеру». Дорислав поежился. Головина не стоила пытаться обвести вокруг пальца, интуиция у полковника была отменная. «Да, мертвец понемногу оживает». «Быстро в центр, полетишь на Венеру. Надо опередить всех конкурентов, в особенности Курта Шнайдера, который где-то прячется». Дорислав открыл рот. Головин догадался, что хотел сказать Дарислав, кивнул. «Отпуск компенсирую. Когда тебя ждать?» Дарислав проглотил возражение. «Через час только переоденусь». Вижен изображение перед глазами майора растаяло. «Не было печали» в сердцах выговорил он. В ЦОК он прибыл, как и обещал, через час. Корпус Центра экстремального оперирования в космосе располагался в километре от Плесецкого космодрома, выделяясь высокой, 210 метров, башней оперативного контроля. Но Дарислав эту башню не увидел, потому что прибыл в ЦОК через метро, портал которого был запрятан на втором подземном этаже комплекса. С виду центр никак не охранялся, На входе не стояли рамки металлоискателей, не было видно ни одного охранника, по периметру не ездили сторожевые модули, и над зданиями и территорией космодрома не летали беспилотники. Но Дарислав знал, что вся инфраструктура Плесецка окружена тремя поясами датчиков наземно-подземного обеспечения и двухуровневым воздушно-космическим, да и сами здания и сооружения представляли собой сбалансированные экоинтеллектуальные системы, Созданный по программе «Умный дом». Случайному человеку проникнуть незамеченным на территорию ЦОК было невозможно. «Вас ждут», — возник перед гостем видеофантом служителя комплекса, приятного молодого человека в белой униформе привратника. Модуль Е-45. «Спасибо», — поблагодарил его Дорислав, направляясь к лифту. Комната под номером 45 располагалась на четвертом этаже здания, будучи угловой, Из двух сторон имела прозрачные стены от пола до потолка. В ней уже присутствовала компания из четырех человек, среди которых был и Головин. Кроме него, у Виома, показывающего гигантскую, обросшую багровыми протуберанцами красную звезду, беседовали еще трое. Директор службы космической безопасности генерал Строганов, ведущий ксенопсихолог Важа Аркацетели и незнакомый мужчина средних лет, Невысокий, хрупкого телосложения, с карими глазами, взгляд которых сразу привлек внимание Дорислава. Люди с таким взглядом по его опыту, как правило, занимали высокие посты. Говорил Рокоцетели, обладая гортанным голосом, грустными медовыми грузинскими глазами и волной блестящих черных волос. Существует закон техногуманитарного баланса, Там, где технологии слишком далеко оторвались от морали и нравственных норм, у всех разумных появляется эйфория вседозволенности и желание обладать все большей властью. Даже в нашей человеческой истории прослеживается эта генетическая предрасположенность в купе с агрессивным искусственным отбором. И все заканчивалось тяжелыми кризисами, катастрофами и войнами. То же самое, только в более концентрированной форме происходило и во Вселенной, что привело к глобальной войне всех против всех. Вряд ли мы отыщем уцелевшие цивилизации, потому что если бы они сохранили свой потенциал, то мы бы уже встретили их представителей. А пока что мы натыкаемся на следы разума, которые доказывают справедливость моей доктрины. Не буду распространять ее на весь мультиверс, но в нашей Вселенной существует эволюционный предел, названный глобальным фильтром, не пропускающим в будущее агрессивно конкурирующие интеллектуальные системы. На Земле таким фильтром могла стать коронавирусная инфекция, едва не погубившая человечество. Но с помощью России мир справился. Дорислав кашлянул. Беседующие оглянулись. «Позвольте представить», — сказал Головин. «Майор дарислав Волков, командир спецгруппы «ЛИС». Дарислав кинул подбородок на грудь. Головин перевел взгляд на незнакомца. Убегаев Мирон Богумилович, психолог и юрист Института коммуникации, специалист в области разруливания конфликтов. Незнакомец улыбнулся, кивнул. Дарислав кивнул в ответ. «Сядем, товарищи!» — предложил неулыбчивый, большеголовый, с густыми бровями строганов. Сели вокруг овального стола с мигающей свечой веряла. Виом, показывающий звезду, погас. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день?» — продолжил директор СКБР. Мертвец неохотно, но понемногу раскрывает свои тайны, и мы получаем доступ к наследию прошлой межгалактической войны, завладев которым любой криминальный социум вполне способен устроить передел мира с полным уничтожением несогласных. Нам во что бы то ни стало надо опередить этих ублюдков, они есть и уже пытаются помешать нам, начав гонку за машинами судного дня. Прежде всего это союз маргиналов Земли, возглавляемые деятелями Еврохалифата, Китайская космическая конспирология, разведка коспинь ин мечтающий восстановить Великую Поднебесную империю, сделав ее небесной, и турецкий не менее великий османский ятаган. В борьбе с ними определена и функция Каскора: защита российского суверенитета, охрана поселений в космосе, ликвидация угроз, контакты с уцелевшими вестниками апокалипсиса. Поконкретнее можно? Прищурился Убегаев. «Для этого мы и пригласили вас», — сказал Строганов. «Первостепенная задача Коскора — поиск бас-вестников в Солнечной системе, а также поиск и ликвидация корта Шнайдера, использующего вестник с планеты Капли. Майор, вы возглавите спецназ, а вы, Мирон Бугумилович, возглавите группу контакта. В вашем распоряжении будет фрегат космофлота России «Дерзкий», капитан Бугров Виталий Семенович». Дорислав вопросительно глянул на Головина. Полковник поймал его взгляд. «Бугров участвовал в походах фрегата к планете Бублику, а также к планете Капли, и в курсе всех наших проблем. Я с ним не работал. Классный, спец и серьезный мужик, ты с ним подружишься. Да и со всей его командой тоже. Из нее только Ломакина не будет». Дорислав кивнул, помню, что Иван Ломакин вошел в состав группы «Вересова», отправившейся с Вестником по следам создателей космолета «Судного дня». Где в настоящий момент находится Ломакин и Вестник, невозможно было даже представить. «Знаю, что вы не использовали весь отпуск», — добавил Строганов, — «но положение серьезнее, чем мы предполагали. Федеральные земные структуры снова начинают распространять в СМИ ложные слухи о стремлении России к превосходству и опасным исследованиям, и полагаться на сотрудничество с ними мы не можем. Придется обходиться своими силами». «Ложь в международных отношениях – далеко не редкая вещь», – заметил Рокоцетели. «Вспомните, с чего начиналась эпоха большой лжи в 20 и 21-м веках. С идиотских фейковых обвинений России в отравлениях и агрессии. Мы тоже сначала поддались реформированию общества по предательским сценариям либералов от Чубайса с Гайдаром до Грефа с Кудриным. Но, слава богу, смогли преодолеть эту болезнь. Не знаю таких деятелей» покачал головой Головин. «Я с детства увлекаюсь историей», — улыбнулся Саркоцителли, «а наша история — исключительно пестрая смесь предательств». «Ну еще мы не совсем преодолели болезнь либерализма», — вежливо возразил Убегаев. «Вместо творческой корректировки социума, которая должна была привести к управлению страной и людьми иного склада — созидателями, художниками, специалистами здравоохранения, изобретателями, строителями и объединителями, Во власть до сих пор просачиваются люди-паразиты, люди-лжецы. Такова природа человека, буркнул Головин, с генетикой не поспоришь. Если предками американцев были воры, бандиты, киллеры, сбежавшие из Европы преступники, какая раса должна была из них вылупиться? Правильно, лживая и властвующая. Разве этот пример не подчеркивает того факта, что вообще предками всех разумных в нашей вселенной были такие же уроды? Хотелось бы вам возразить. Не надо. Остановил психолога Строганов. Теперь конкретика. Первое ваше задание Венера. Начинайте поиск базы рептилоидов, не привлекая ничего внимания. Официально вы будете заниматься изучением района строительства научно-исследовательской лаборатории. Кроме фрегата в ваше распоряжение поступает техническая бригада ЦОК полковника Сватова и штурмовой БП, плюс проводка спутниковых картографических систем. Дорислав как раз хотел спросить о дронах и вовремя прикусил язык. Бригада БП представляла собой крыло беспилотной авиации и космоплавания. «Весь материал по этой теме вы получите на личную почту», — добавил Строганов. «Вопросы прошу задавать сейчас, пока фрегат не ушел в рейд». «Разрешите выполнять?» — подтянулся Дарислав. Вопросы у него появились, и не один. Но выглядеть желторотым потенцом в глазах начальства не хотелось, и он промолчал. Подумав, что глава СКБ все равно не станет лично заниматься проблемами Каскора, основная ответственность ложилась на плечи Головина и, во вторую очередь, на самого Волкова. Давайте побеседуем перед стартом, предложил ему Убегаев, когда они покинули аудиторию Е45 и остановились перед входом в терминал метро. Обсудим ситуацию в целом и детально. В любой момент, согласился Волков, можно и прямо сейчас. Попозже, если не возражаете. Мне хотелось бы пригласить для обсуждения мою помощницу. Хорошо, как скажете. Позвоните, и я подъеду». Начальник исследовательской группы скрылся в переходе между корпусами ЦОК. Велиария Анатольевич, вы его хорошо знаете», — поинтересовался Дарислав, устоявшего поодаль полковника. Тот общался с кем-то по Минару. Примечание. Минар — мыслерация. «Вижу первый раз», — ответил Головин, заканчивая разговор а его помощницу? В группе всего три человека, начальник и две женщины, Диана Забавная и Хильда Бауэр. Первую не знаю, а второй слышал, что она блестящий ученый, принимал участие в двух экспедициях, военный историк, спец по германской мифологии. Дерислав озадаченно сдвинул брови. Причем тут германская мифология? Мы отправляемся на Венеру и дальше, в космос, а не в прошлой Германии, которая давно стала штатом Еврохалифата». «Зачем убегаю в спецпо истории?» «Вопрос не ко мне», — равнодушно сказал Головин. «Начальник группы сам решает, кто ему нужен. Ты лучше сформируй свой отряд. Допустимое количество бойцов — трое. Вместе со мной?» «Вместе с тобой. Тогда это Голубев и Савкин». «Вызывай, инструктируй и готовься. Составь перечень необходимого спецснаряжения. Утром встречаемся уже на космодроме». «Есть!» Они пожали друг другу руки и разошлись.